Варшава. 1939 год. Немецкая оккупация. Чёрный майбах и мотоциклы остановились у подъезда старинного здания с колоннами. У колонн стояли два автоматчика. Дальше широкая лестница вела к подъезду с большими дубовыми дверями, украшенными бронзовыми ручками с львиными головами. По бокам дверей несли караул еще два немецких солдата со автоматами. Прошу, пан Месинг. Канарис предупредительно распахнул дверцу, и Месинг выбрался из автомобиля. Он огляделся по сторонам и вновь наткнулся на улыбающуюся физиономию Канариса. Пойдемте, пан Месинг, я устрою вас как нельзя лучше. Канарис взял его под руку. и почти насильно повёл по ступенькам лестницы. На ходу обернулся к охране: "Ждите, сейчас поедем". Один из автоматчиков, унтер-офицер козорнул: "Слушаюсь, Герштандартунфюрер". Солдаты повернулись и отошли к своим мотоциклам. Они шли по гулкому коридору. Месенг впереди, Канарис сзади. "Стойте", скомандовал Канарис. Месенг остановился. Аналис толкнул дверь и положил руку на плечо Вольфа, направляя его внутрь. Это была приёмная перед кабинетом. За письменным столом сидел молоденький шарфюрер. При виде штандартом фюрера он поспешно встал. Вызывайте наряд. обыскать и определить в одну из подвальных камер, в одиночную, охрана сторожайшая, никаких мер воздействия не предпринимать. Завтра я займусь им лично. Всё ясно. Так точно, герр Штанндартенфюрер, козёрнул секретарь. Кто меня домогался? спросил Канарис. Звонил комендант города, звонил командир танкового полка, полковник э Курт Швангер сказал, что у вас назначена встреча. Ах да, совсем забыл в карты поиграть, собирались. Канарис стукнулся в ладонью полбу. Хмм, ладно, придётся отложить. Месинку, слышав про карты, вдруг усмехнулся. Надеюсь, вы больше не будете просить меня отыграться за вас. А может, и попрошу. Не чуть не смутившись, улыбнулся Канарис. Полагаю, вы не откажете. Выручите меня, как тогда, много лет назад. Я вполне серьёзно говорю вам, я всё помню и до сих пор благодарен вам. Что здесь раньше было? спросил Месинг. Странно, что вы об этом спрашиваете, пан Месинг, усмехнулся Канарис. Неужели не дошли своим внутреннимзором? Польская контрразведка, подумав, ответил Месинг. Браво, пан Месинг. Вы снова не ошиблись. Неужели доводилось раньше здесь бывать? Нет, не доводилось. Действительно, у вас уникальные способности. Недаром Фюрер назначил за вашу голову награду в двести пятьдесят тысяч. Но теперь от меня ничего не зависит. Приказ есть приказ. Завтра мы увидимся и обо всем поговорим. Канарес снова широко улыбнулся и вышел. Садитесь, приказал Шарфюрер и указал на кресло у стола. Месинг сел. Через секунду в кабинете появились два фельдфебеля. За ним вошли два солдата и встали у дверей. Встаньте, снимите пальто, приказал высокий рыжий фельдфебель. Месинг снял пальто, рыжий передал его другому фельдфебелю. Тот принялся методично прощупывать его длинными пальцами, потом вывернул карманы и после этого отложил пальто на кожаный диван. Мессинг всё это время не сводил с него глаз. Затем рыжий фильдфебель начал обыскивать самого Мессинга. Потом два фильдфебеля снова вели его по длинному коридору мимо дверей с номерами. Шаги гулко отдавались под сводами, Рыжий крутил на пальце большую связку ключей, они позвякивали. На встречу им попались два таких же фельдфебеля и человек в окровавленной белой рубашке, с руками заведёнными за спину, опустив голову, человек смотрел в пол. Потом они спускались по лестнице, один пролёт, другой, и снова коридор, бетонный пол и снова двери. только теперь не деревянные, а железные с круглыми глазками. Возле одной такой двери рыжий фельдфебель скомандовал стоять. Месинко остановился. Рыжий открыл дверь, снова скомандовал: "Заходи". Месинко зашёл, и дверь с железным грохотом затворилась. Лязгнул засов, Месинко постоял, осматривая камеру. Тапчан в углу, узкой лампочки под потолком, забранной пыльной решёткой, стены выкрашены бурой краской. Месяц прошёл, к топчану лёг, накрылся пальто и закинул руки за голову. Его остановившийся взгляд был устремлён на лампочку.